Глава семьдесят вторая «Боже мой, Уил, Вы можете быть Дартом Вейдером!» — воскликнула Клэр, когда они заканчивали обедать в доме. Она перевела взгляд на Рил. «А вы могли бы нарядиться...» Малефисентой. — Спасибо, — ответила Рил сухо. Элеонор состроила обиженную гримасу. — Эй, я думала, Дарт Вейдер мой. Томми отложил вилку и сказал. — Вы одевайтесь кем хотите, но я буду росомахой. Он самый крутой. — А кем будешь ты? — спросила Рил у Клэр. — О, я слишком взрослая для такой ерунды. — Думаю, просто надену парик и буду изображать телеведущую из далеких двухтысячных. илеонор в притворном ужасе покосилась на Рил. Из далеких двухтысячных? Никогда еще не чувствовала себя такой старой. — Во сколько сегодня все начинается? — спросила Клэр. — Сначала мы пойдем в городскую ратушу. Нас пригласили в качестве распорядителей парада. Так что у нас будет небольшое собрание, а потом прием у мэра. Он еще кого-то пригласил, пару человек. — Значит, будет смертельно скучно, — фыркнула Клэр. — Значит, это продлится недолго, но будет много значить для местных жителей, — резко ответила ее мать. Робби поглядел на Рил. — Что насчет Малефисенты? — У меня нет костюма. «Я привезла их с собой», — сказала Элеонор. «Я знала, что мы будем праздновать Хэллоуин здесь. Надеялась, что президент сможет приехать, но этого, очевидно, не произойдет». «А кем будешь ты, мам?» — спросил Томми. «Думаю, в этом году я вернусь в прошлое, в семидесятые. Буду, Шер». Она наклонилась к Рил, сидевшей рядом с ней. Она всегда мне нравилась, все эти годы, особенно ее волосы. Шер, кто это? Спросил Томми, сбитый с толку. Он явно никогда не слышал о такой певице. Элеонор вздохнула. Не знаешь, а должен бы знать. После ланча Робби и Рил вышли на улицу. Городской парад на Хэллоуин. Да уж. «Звучит потрясающе», — протянула Рилл без всякого энтузиазма. «Я так понимаю, ты никогда не ходила собирать сладости?» «Правильно понимаешь». «Значит, компенсируешь за пропущенные годы. Я рада, что мы скоро уезжаем. У меня начинается клаустрофобия». «То есть в будущем никаких островов?» «Я скорее городская девушка». «У тебя был коттедж на восточном побережье, в жуткой глуши», — напомнил Робби. «Поэтому я и стала городской девушкой. Он мне надоел». «Думаю, секретная служба прочешет весь город, особенно маршруты парада». «Наверняка. Подозреваю, они не в восторге. Куча народу, все в костюмах. Легко спрятать что угодно, включая оружие и взрывчатку». «Хотя бы президента здесь нет. Если бы он приехал, парад вряд ли состоялся бы». «Ты серьезно собираешься нарядиться в костюм?» — спросила она. «Почему нет?» «И что, мне переодеваться Малефисентой?» «По-моему, тебе подходит», — ухмыльнулся Робби. Она толкнула его локтем. «Итак, скоро мы вернемся на континент. Что потом?» — спросил он. — Будем ждать следующего задания? — Сомневаюсь, что нас отправят вместе. Как правило, мы работаем поодиночке. — Я это знаю, Робби. — Думаю, я останусь в конторе еще на годик, а потом завершу карьеру. Рил удивилась. — Когда ты это решил? — Может показаться, что прямо сейчас, но на самом деле я уже какое-то время думаю об этом. Он вытянул вперед руку со следами ожога. «Твоя небольшая засада на восточном побережье напомнила мне, что жизнь дается только раз». Он улыбнулся, показывая, что шутит, но Рил осталась серьезной. «Ты не представляешь, как жутко я себя чувствую из-за того, что едва тебя не убила». «Тогда мы были на разных сторонах. Что произошло, то произошло. Я же выбрался». Все нормально. Она поглядела на его руку и ногу, где, ей было известно, остались ожоги. «Я постараюсь искупить это, Робби». «Уже искупила». «Как?» «Недавно, в Северной Корее». «Этого недостаточно». «Достаточно. Можешь мне поверить», — ответил он. «Ты серьезно собираешься уходить?» «Еще как серьезно». И что будешь делать? Он пожал плечами. Кто сказал, что я должен что-то делать? У меня отложено достаточно денег. Живу я скромно. Я повидал мир, по крайней мере, самые худшие его части. Так что я просто не буду делать ничего. Ты сам в это не веришь, Робби, ни на йоту. На самом деле я правда собираюсь ничего не делать. Ну, а потом что-нибудь решу. Он всмотрелся в лицо Рил. А что насчет тебя? Ты ведь тоже собиралась заканчивать карьеру. Да. Но потом ты сказал, что мы можем продолжать работать и жить нормальной жизнью. Ты заставила меня поверить, что это возможно. Я до сих пор так думаю. Но теперь ты уходишь. Тон Урил был такой, Будто он ее предает. «Я сказал, через год. На нашей работе год — это целая жизнь. А ты что? В смысле я что? Я знаю, что у вас с Такером был разговор наедине. Что он сказал? Что приложит все усилия, чтобы избавиться от тебя?» Она испустила долгий вздох и покачала головой. На самом деле он извинился за все, что натворил. «Что?» — воскликнул Робби, ошеломленный. Он сказал, что я была права, а он ошибался. «Он что, был пьян? Зрачки у него были нормальные?» Уверенно, он прекрасно сознавал, что говорит Робби. «Поверить не могу. Что должно было с ним случиться, чтобы он вдруг сменил гнев на милость?» Он сказал, что заново изучил улики и как следует все обдумал. Потом мы едва не погибли, пытаясь остановить заговор, в котором участвовали Гелдер и Джейкобс. Мы с тобой рисковали жизнью в Сирии и в Северной Корее. Думаю, это добавило нам очков в его глазах. «И что это меняет для тебя?» — спросил он. «Меняет?» — не понелорил. «Ты останешься еще на какое-то время?» «Я не знаю. Вероятно, нет. Особенно, если тебя не будет рядом». Он обнял ее за плечи. «Так или иначе, у тебя есть год на раздумья». «Да, если я проживу так долго».